«Полагаю, мы все такие. Ты тоже?» В «Последнее время — да. Иначе нельзя». «Знаешь ли ты что-то еще, чего мне следовало бы опасаться?» Я покачал головой. «События только развиваются. Она рассказала тебе все, что знаю я. А может, тебе известно что-то, чего не ведаем мы?» «Нет», — ответил Люк. «Для меня все полнейший сюрприз». — Но я готов к делу. Не сомневаюсь. Мы приблизились к апартаментам, и я посчитал необходимым его подготовить. Сейчас мы войдем в мою комнату. Хочу, чтобы ты знал. Там твоя мать. Она в полной безопасности, но поговорить с ней не удастся. — Я знаком с результатами заклинания, — проворчал Люк. Помню также твои слова насчет того, что знаешь, как его снять. Впрочем, это уже другая тема. Я тут подумал, последние известия несколько отодвигают наши планы расправиться с Маской и твоим братцем. Нисколько, возразил я. — Мы ведь не знаем, сколько времени займет у меня это дело, — продолжал Люк. — А вдруг все затянется? Или что-то мне сильно помешает?» Я взглянул на него. «К чему ты клонишь, Люк?» «Просто прикидываю. Не возражаешь?» «Я люблю действовать по плану. Скажем, атака отложится». «Хорошо, продолжай», — произнес я, когда мы остановились у двери. «К чему я веду?» «Что произойдет, если мы прибудем туда слишком поздно?» Предположим, твой братец уже прошел ритуал и стал воплощением самого ада. Я повернул ключ и отворил дверь, позволяя Люку пройти. Меня не радовала обрисованная им перспектива. Я хорошо помнил рассказы отца о его встречах с Брендом и столкновениях со зловещей силой. Люк переступил порог. Я щелкнул пальцами, и зажглись несколько масляных ламп. Некоторое время они мигали, потом пламя установилось. Джасра расстояла на виду, держа на вытянутых руках различные предметы моего гардероба. На мгновение я обеспокоился, как на это отреагирует Люк. Он замер, потом медленно приблизился к матери и таращился на нее секунд десять. Я даже почувствовал неловкость. Затем Люк засмеялся. «Она всегда хотела выглядеть красиво», — сказал он, но совместить это с пользой ей не приходило в голову.